Глава двенадцатая Это какое-то издевательство над детскими сказками. Поправляю перед огромным зеркалом в холле бирюзовую маску с черной оторочкой и белыми неоновыми нитками, что должны светиться в ультрафиолете в клубе, и красный парик. Я та еще русалочка. Сказки на самом деле совсем не добрые детские истории. Лика наносит еще один слой блеска для губ поверх ярко-голубой помады. Знаешь настоящую историю спящей красавицы? Принц, когда нашел ее в заброшенном замке, совсем не собирался целовать и будить. Он ее изнасиловал. А проснулась она от того, что рожденные через девять месяцев близнецы сосали ее груди. О, зачем ты мне это рассказала? Кривлюсь я, шокированная подробностями. Я очень любила эту сказку. Ее детскую интерпретацию, Вась. На самом деле сказки страшные, почти все. Да уж. И вот снежная королева в короткой пышной юбке и серебристых сапогах на шпильке до самой середины бедра и Орель в ниспадающем блестящем темно-зеленом платье чуть выше колена получают на свои запястья печати клуба и проходят внутрь. Боже, и на что я подписалась? Хочется шлепнуть себя ладонью полпу, а заодно и Анжелику. Народу тут пруд-пруди. Все разряженные, разрисованные, как на Хэллоуин. Кто-то более лаконично, в маске и красивом платье, но большинство в ярких костюмах. Это все студенты Института культуры. Перекрикивая музыку, вапит мне на ухо Лика. У них это традиционные тусовки, и остальные понемногу примазываются. Но то, что большинство посетителей тут будет не из нашего университета, уже радует. Музыка шарашит по барабанным перепонкам, заполняя собой все пространство. Кажется, будто эти тяжелые басы можно руками потрогать. Это вводит в особенное состояние, возможно, что-то сродни трансу. Ведь люди и раньше вызывали измененное состояние психики при помощи музыки и ритмов. Яркие разноцветные световые полосы в темноте клуба, причудливая подсветка потолка, сцены, пола, барной стойки и кабинок, Яркие костюмы посетителей сливаются в причудливую фантасмагорию, и ты будто попадаешь в совершенно иной мир. Привет, девчонки! Возле нас останавливается высокий парень в красном плаще поверх джинсов и толстовки и маски. Растерялись? Могу сориентировать. Я прищурилась, пытаясь понять, не мой ли это студент. Но проблема в том, что я отработала совсем недолго, и всех еще в лицо не запомнила. А вот они меня... Одна надежда, что в костюме, парике и маске не узнают. Я и сама, глядя на себя в зеркало, не узнала. Но все равно страшно. «Возможно», — кокетливо отвечает Лика, а потом берет меня за руку и тащит в гущу толпы. Я позволяю ей делать это. Она права, нужно расслабляться. Сколько я в клубах не была, лет пять? Как в последний раз с девчонками-одногруппницами на четвертом курсе ходили, так и все. Потом я познакомилась с Пашей, пару раз мы были с его друзьями в клубе, но чаще всего встречам в компании он предпочитал домашние посиделки. Да и вот это «ты ж учитель» тоже лепилась с ними подряд. И Пашей, и мамой, которая жива еще была, и начальством в школе, когда в отпуск или на праздники уходили. Поэтому, да, я позволю себе расслабиться и отдохнуть. Принимая такое решение, в том числе благодаря ягодному джину, выпитому с дома, и отпуская напряжение и страх. впуская музыку внутрь, разрешая себе танцевать. Я сегодня не Василина Адамовна, и даже не просто Вася. Я сегодня Ариэль. Вот так вот. Внедрившись в танцующую толпу, мы с Анжеликой начинаем танцевать. Открыто, свободно, как хочется. Длинные красные локоны шикарного парика падают мне на лицо, а расшитая блестками ткань платья фантастически переливается под светом разноцветных ламп, отдает бликами под вспышками колорченджера. «Что-то я уже протрезвела!» — кричит мне Анжелика, наклонившись. «Пошли по коктейлю выпьем!» «Пошли!» — говорю ей на ухо в ответ. «Мы идем к стойке, возле которой кого только нет — пираты, сестры, принцессы, бэтмены и прочие. Есть совсем откровенные, есть более закрытые». На любой вкус. Привет, Ариэль. Рядом со мной возникает какой-то парень в джинсах и маске. Классный костюм. У тебя тоже. Окидываю взглядом его крепкий обнаженный торс. Был, судя по всему. Рефлекторно поджимаю пальцы ног в узких туфлях. Парень красавчик. Ну, если судить по тому, что открыто глазу. Щеки вспыхивают, а во рту пересыхает. Когда в последний раз у меня был нормальный секс? Не перепих по-быстрому, потому что завтра на работу и на прелюдию нет времени, а нормальный, жаркий, крышесносный секс, с ротичным раздеванием и дразнящими тело и фантазию поцелуями. Дай-ка вспомнить Василина Ариэль. Давно. Очень. Ни неделю назад, ни месяц и даже не год. И, кажется, даже не два. Ну, конечно же, вот так бросаться на первого встречного я не собираюсь. Да и в принципе решиться на секс с кем-то еще не так просто мне. Паша ведь был первым и единственным. А вот и я. С конца стойки возвращается Анжелика с двумя коктейлями. «Эй, чувак, твой костюм мышцы? А если снять, то все совсем печально? Это мои родные вообще-то». Парень сразу переключается на лику, оценившую сходу его мускулы. «Смотри». Он, как качок в цирке, начинает их поочередно сокращать, а мне становится смешно. Наверное, должна была поплыть от восторга, но не вышло. Я отпиваю через трубочку коктейль и начинаю смеяться, упершись лбом в стойку. «Булка, ты еще задом, подверкой блять!» Раздается знакомый голос рядом. «Очень близко. Не позорься перед девчонками!» Я едва не давлюсь коктейлям, отчего по горлу после крупного глотка стекает обжигающая жидкость. Рядом с нами с Ликой появляется компания парней. Их четверо, с ними две девушки. И, конечно же, я по голосу узнаю Семена Радича. Пусть он и одет в стильный костюм современного вампира, а на лице черная бархатная маска. «Отвали, Рад! Не даешь прекрасных диснеевских принцесс закадрить!» «Нужен ты им!» — смеется еще какой-то парень в маске. «Да ладно, Марик, я же офигенный!» Пробегает сексуально пальцами по своей обнаженной груди этот булка. Девчонки по коктейлю. Лика хихикает вместе с ними, пока парни и девушки располагаются рядом, подтянув к углу стойкие стулья. А я молча тяну свой коктейль. Надеюсь, что если буду молчать, то парик и маска меня уберегут.